Ширелла бросил окурок в реку, встал и медленно побрел обратно. Он снова пролез между словом «смерть» и искрещенными костями, кивнул сторожу, которого потревожил, оглянулся на кафе «Бельвью» и зашагал вниз по чистой пустынной автостраде, туда, где ослепительная зелень свекловичных полей, сверкавшая на солнце, сливалась с горизонтом. Он знал, что шоссе в какой-то точке пересекает линию шестнадцатого номера. На шестнадцатом он за сорок пять пфенигов доедет до вокзала. Шерелла мечтал поскорее очутиться в гостинице. Теперь ему была по душе непритязательность этого случайного жилья, полное безличие обшарпанных гостиничных комнат и то, что один номер как две капли похож на другой. В гостинице... Не таяли ледяные узоры воспоминаний. Там он не имел ни гражданства, ни родины. Утром заспанный кельнер принесет ему невкусный завтрак. Манжеты у кельнера окажутся не совсем чистыми, а грудь рубашки будет накрахмалена не так хорошо, как когда-то крахмалила мать. Если кельнеру больше шестидесяти, он, возможно, рискнет задать ему вопрос. — Скажите... Не знали ли вы Кельнера по фамилии Шрелла? Он шел все дальше по пустынному чистому шоссе. Ослепительная зелень свекловичных полей простиралась до самого горизонта. У Шреллы не было с собой вещей. Он сунул руки в карманы и бросил на дорогу несколько монет для Гензель и Гретель сказки братьев Гримм Гензель и Гретель мальчик, чтобы найти дорогу из леса, бросает на землю блестящие камешки. После смерти Эдиты отца, после смерти Ферди, почтовые открытки стали для Шреллы единственно приемлемым средством связи с прошлым. Дорогой Роберт, живу хорошо. Надеюсь, ты тоже. Передай, пожалуйста, привет племяннице и племяннику, которых я так и не видел. И твоему отцу. Двадцать два слова. Слишком много слов. Лучше все зачеркнуть и написать сначала. Мне живется хорошо. Надеюсь, тебе тоже. Кланяйся Рут, Йозефу, твоему отцу. 11 слов. Половина слов оказалась достаточно, чтобы выразить ту же мысль. Зачем ездить к фэммелям, пожимать им руки? Целую неделю... Не спрягать «я вижу я вязал, я буду вязать» Неужели лишь для того, чтобы убедиться, что ни Нетлингер, ни Груфельштрассы не изменились И что все осталось по-прежнему, кроме рук фрау Тришлер? Свекловичная ботва доходила до самого горизонта Казалось, небо было покрыто серебристо-зеленым оперением Где-то внизу, в туннеле... Покачиваясь, загрохотал шестнадцатый номер. 45 пять пфенигов. Все подорожало. Наверное, Нетлингер еще не кончил объяснять, что такое демократия. Смеркалось. Голос Нетлингера стал мягче. Дочь принесла ему из столовый плед. Не то югославский, не то датский, не то финский. Во всяком случае, прекрасной расцветки. Девушка набросила плед на плечи отца, а потом снова присела у его ног, чтобы благоговейно внимать его словам. Мать, которая готовила в это время вкусные острые сэндвичи и разнообразные салаты, крикнула им из кухни. — Посидите еще в саду, детки, пожалуйста, сегодня такой чудесный день, и все так очаровательно. Образ Неттлингера, живший в его воображении, был более ясным, чем тот Неттлингер, которого он увидел при встрече. Ширелла представил себе, как Неттлингер кладет в рот кусочки филе, запивая их великолепным, лучшим, самым наилучшим вином, и в то же время обдумывает, чем бы достойно увенчать свою трапезу — сыром, мороженым, тортом или омлетом. Бывший атташе посольства, который прочел нетлингеру и иже с ним курс «Как стать гурманом», сказал, — Не забывайте одного, господа, кроме знания предмета, пусть самого досконального, здесь требуется еще капелька, хотя бы капелька,